Глава десятая. Эллари. Суббота, 21 сентября. «Что мы ищем?» — спрашивает Эзра. «Не знаю», — признаюсь я, кладя перед ним на стол стопку альбомов выпускных классов. Субботним утром мы сидим в библиотеке Эхариджа, вооруженные громадными стаканами кофе, которые прихватили с собой из кафе «Бартли». «Я не была уверена, сможем ли мы пронести их мимо библиотекарши, но ей здорово за 80, и она спит в своем кресле. Думаю, что-нибудь необычное». Эзра фыркает. «Эл, мы здесь три недели, и уже успели сообщить о трупе, получить работу на месте убийства и стать целью преследователя, зацикленного на осеннем бале. Хотя последнее относится только к тебе. Он делает глоток кофе. Давай поконкретнее». Я сажусь напротив него и вытаскиваю альбом из середины стопки. На корешке у него орлы и хариджи, на штампе — дата шестилетней давности. Лейси была в десятом классе, до ее смерти оставался год. Я хочу проверить класс Лейси. Это же странно, что те люди, которые на момент ее смерти входили в ее ближайшее окружение, все внезапно вернулись в город. Именно тогда, когда начинают происходить все эти события. Что ты думаешь, брат Малкольма имеет к этому какое-то отношение? Или сестра Мии? Эзра поднимает бровь. Может, пригласить их на кофе и поговорить? Тебе же прекрасно известно то, что ты сам всегда говоришь, Эзра. Напоминаю, я открываю альбом. Никто не хочет слушать мои теории убийства, особенно когда это касается их братьев или сестёр. К таким вещам нужно подходить деликатно. Мы саркастически смеемся, потому что именно это мы и делаем. «Всю жизнь, живя с Эйди, мы прошли настоящий мастер-класс по умению притворяться, что все хорошо. Но со вчерашнего вечера я почти не ела. И даже Эзер, который обычно заглатывает бабулину стрипню, словно пытается наверстать 17 лет замороженных ужинов, отказывается завтракать перед уходом. Сейчас он пробегает взглядом по оставшимся альбомам. Что мне делать? Посмотреть выпускной год?» Он втягивает чеки. Он, вероятно, очень мрачный. В память о Лейсе что-то в этом роде. Наверняка или это, или... Мой взгляд перемещается в нижнюю часть топки. Альбом Сэйди тоже здесь. Если тебе любопытно. Эзра замирает. В каком смысле? Какой она была в средней школе? Какими они были? Она и Сара. У Эзры отвисает челюсть. Какое-то имеет ко всему отношение. Я наклоняюсь вперед и обвожу взглядом маленькое помещение. Кроме библиотекарши, никого нет, за исключением какой-то матери, тихо читающей своему малышу. Ты никогда не задумывался, почему мы не бывали в Эхариджи раньше? Ведь никогда. Или почему Сейди никогда не говорит о своей сестре? Я хочу сказать, если ты вдруг исчезнешь, я с трудом сглатываю горечь в горле. Я не уеду на другой конец страны и не стану вести себя так, будто ты никогда не существовал». «Ты не знаешь, что ты сделаешь», — возражает Эзра. «Ты не знаешь, что на самом деле думает Сейди?» «Да, не знаю. И ты тоже. Про это я и говорю. Мать маленького мальчика поворачивается в нашу сторону, и я понижаю голос, стискиваю кинжальчик на цепочке. Мы никогда не знали. Нас просто выдергивали из одного города и тащили в другой, пока Сейди убегала от своих проблем. Только вот в итоге закончилось проблемами, которые не могут решиться по щелчку. И вот мы здесь, там, где все началось». Эзра смотрит на меня в упор, взгляд его темных глаз серьезен. «Мы не можем ее исправить, Эл». Я вспыхиваю и смотрю на страницы перед собой. Нескончаемые ряды школьников нашего возраста. Все улыбаются в камеру. У нас с Эзрой нет никаких альбомов. Мы никогда не чувствовали особой связи ни с одной из наших школ, чтобы иметь желание стать обладателем какого-нибудь подарка на память. Я не пытаюсь ее исправить. Я просто хочу понять». Плюс Сара каким-то образом сюда вписывается. Должна. Я кладу подбородок на руки и произношу то, о чем думаю со вчерашнего дня. Эзра, никто в этой школе не голосовал за то, чтобы меня выбрали в королевский двор бала. Ты знаешь, что не голосовали. Кто-то сфальсифицировал результаты голосования. Я в этом уверена. Потому что я связана с Сарой. Ко времени ланча в пятницу мой шкафчик очистили и заново покрасили как будто ничего и не было. Но с тех пор я чувствую себя беззащитной. В затылке покалывает при мысли о том, что кто-то где-то приложил массу усилий, чтобы внести мое имя в результаты голосования. Я сказала Вив, что, по моему мнению, вандал и убийца Лейси — разные люди, и объективно это по-прежнему имеет смысл. Однако субъективно от всей этой истории меня тошнит. Эзра явно сомневается, как можно сфальсифицировать результаты голосования — Взломав приложение. Это нетрудно сделать. Наклонив голову на бок, он размышляет. Это как-то чересчур. О, а проклятые куклы — верх сдержанности? Туше. Ответный словесный удар, аргумент, против которого не может быть возражений. Эзра барабанит пальцами по столу. Так что тогда? Ты думаешь, Лейси и Сара тоже связаны? Не знаю. Вообще это кажется маловероятным. Между этими случаями почти 20 лет, но кто-то связывает все это вместе, и на то должна быть причина. Эзра ничего больше не говорит, но вытаскивает снизу из топки альбом Сэди и открывает его. Я придвигаю к себе альбом Лэси и пролистываю фотографии 10 класса, пока не дохожу до буквы «К». Все они там, имена, которые я слышу с момента приезда в Эхоридж: Деклан Келли, Лэйси Килдов и Дейзи Квон. Лейси в новостях я раньше видела, но не Дейзи. Она немного похожа на Мию, но ее красота более традиционная. Даже похожа на выпускницу частной школы, с этим ее обручем, придерживающим блестящие абсолютно прямые волосы. Деклан Келли напоминает мне Малкольма, только накаченного стероидами. Он вызывающе красив. У него пронизывающий взгляд, окаемлённых темными ресницами глаз и ямочка на подбородке. Все трое выглядят как подростки, которых можно увидеть в шоу на канале CW, слишком красивые, чтобы быть настоящими. Раздел на букву R гораздо менее эффектный. Внешность офицера Райана Родригеса в 10 классе средней школы представляет собой удручающее сочетание выступающего КДК угрей и плохой стрижки. Правда, с тех пор все стало лучше, ну и замечательно. Я поворачиваю альбом, чтобы показать Эзри. Вот наш сосед. Эзра смотрит на фото офицера Родригеса без особого интереса. Бабуля говорила о нем сегодня утром. Она хочет, чтобы мы отнесли ему какие-то коробки. Она говорит, что он продал дом или собирается продать. В любом случае, он пакует вещи. Я выпрямляюсь на стуле. Он уезжает из города? Брат пожимает плечами. Она этого не сказала. Только что дом велик для одного человека, теперь, когда его отец умер. Может, он покупает квартиру рядом или что-то другое? Я разворачиваю альбом к себе и перелистываю страницу. После снимков класса идут фотосессии клубов и снимки скрытой камерой. Лейси участвовала почти во всем: сокер, теннис, школьный совет и хор, и это только малая часть. Деклан, похоже, в основном играл в футбол и был достаточно хорошим квотербеком, так что команда выиграла в тот год чемпионат штата. Последнее фото в этом разделе. Весь класс перед клубом «Эхо Ридж-Лейк» во время пикника в честь окончания учебного года. Я сразу же узнаю Лейси. Она в самом центре смеется, ветер треплет ее волосы. Деклан стоит позади нее, обняв девушку за талию и положив голову ей на плечо. Дэзи стоит рядом с ними с испуганным видом, словно не была готова фотографироваться. А с краю группы примостился неуклюжий Райан Родригес, застывший в напряженной позе отдельно от всех. «Однако мое внимание привлекает не его неуклюжая поза». Камера запечатлела его пристальный взгляд на Лейси, выражающий сердитую тоску. «Вероятно, он был в нее влюблен, сказала Сейди. «Лейси была красавицей». «Я изучаю три лица — Деклан, Дейзи и Райан. Один, который никуда не уезжал до сего дня, возможно, и двое вернувшихся». Малкольм не знает, где остановился Деклан Но Мия неоднократно упоминала, что ее сестра живет в своей старой комнате Что-то Мия говорила о Дейзи во время собрания в четверг «Всегда подружка невесты, никогда невеста» Эзра поворачивает альбом, который просматривает И подталкивает его ко мне через стол «Ты это хотела видеть?» В верхней части страницы я вижу фотографию девушки в облаке кудрявых темных волос Ее улыбка просто ослепляет Моя мать 23 года назад. Только вот подпись под снимком гласит Сара Коркоран. Я удивленно хлопаю глазами, в моем представлении Сара всегда была серьезным, почти угрюмым близнецом. Такой образ мне не знаком. Я возвращаюсь на предыдущую страницу и внизу вижу фотографию Сейди: стопроцентное сходство, вплоть до наклона головы на бок и улыбки. Разница лишь в цвете их свитеров. Фотографии были сделаны в последнем классе, вероятно, в сентябре. Через несколько недель, вскоре после того, как Сейди стала королевой осеннего бала, Сара исчезла. Я закрываю альбом, потому что на меня наваливается страшная усталость. Не знаю, признаюсь я, потягиваясь и поворачиваясь к ряду крохотных окошек на дальней стене, которые отбрасывают на деревянный пол квадраты солнечного света. Еще раз. Когда нам нужно быть на работе? Эзра бросает взгляд на свой телефон. «Примерно через час. Может, заедем к Мии и узнаем, работает ли она сегодня?» «Не работает», — говорит Эзра. «Может, заедем к Мии и узнаем, работает ли она сегодня?» Повторяю я. Эзра растерянно моргает, потом трясет головой, словно только что проснулся. «Ой, прости. Ты предлагаешь провести разведывательную операцию?» «Я не против познакомиться с таинственной Дези, говорю я. «Вас понял?» — отзывается Эзра. Показывает на высящуюся между нами стопку выпускных альбомов. Ты будешь проверять какие-нибудь из них? Нет, я только... Постой. Я достаю свой телефон и снимаю несколько фотографий из альбома, который мы только что рассматривали. Эзра озадаченно за мной наблюдает. «Зачем ты это делаешь?» — интересуется он. «Документирую результаты наших изысканий», — говорю я. Не знаю, будет ли какой-то толк из этого утра, но, по крайней мере, оно кажется продуктивным. Когда я заканчиваю, мы оба берем по охапке выпускных альбомов и возвращаем их в справочный отдел. Я бросаю пустые стаканы из-под кофе в мусорную корзину. Получается громче, чем я ожидала. Спящая библиотекарша вокруг вздрагивает и моргает водянистыми, близорукими глазами, когда мы проходим мимо ее стола. «Могу я вам помочь?» — зевает она, ища очки, которые болтаются на цепочке у нее на шее. «Нет, спасибо, мы все нашли», — говорю я, подталкивая Эзру, чтобы побыстрее шевелил ногами, пока она не узнала нас и не вынудила провести следующие 15 минут за вежливой беседой о Калифорнии. Мы выходим из библиотеки на яркое солнце и спускаемся с широкого крыльца на тротуар. Пару дней назад мы с Эзрой шли домой из школы вместе с Мией. Она живет всего в квартале от библиотеки. Дом Квонов необычен для Эхариджа. Современное приземистое сооружение на просторной лужайке. От тротуара к парадному входу ведет каменная дорожка. И когда мы доходим до ее середины, на подъездной дорожке останавливается серый «Ниссан». Стекло со стороны водителя опущено до половины. В окне, как в раме, мы видим девушку с длинными темными волосами, которая сжимает руль с такой силой, будто от этого зависит ее жизнь. Огромные солнечные очки скрывают пол лица, но видно достаточно, чтобы я узнала в ней Дейзи. Эзра протягивает руку, чтобы поздороваться, затем опускает, потому что Дейзи подносит к уху телефон. «Думаю, она нас не видит», — говорю я, «глядя то на автомобиль, то на входную дверь. Может, нам просто позвонить у входа?» Но не успели мы и шага сделать, как Дейзи, бросая телефон, скрещивает на руле руки и опускает на них голову, а ее плечи начинают вздрагивать. Мы с Эзрой неловко переглядываемся и стоим, наверное, минут 10, хотя, скорее всего, меньше одной. Потом Эзра делает осторожный шаг вперед. Может быть, нам. Эм... Он умолкает, потому что Дейзи вдруг поднимает голову, издает приглушенный вопль, и с силой бьет по рулю обеими руками. Снимает очки и проводит ладонями по глазам, словно пытается стереть следы слез. Потом снова надевает очки. Включает задний ход, начинает движение назад и останавливается, когда замечает нас. Эзра застенчиво шевелит пальцами поднятой руки, как человек, который знает только, что он случайно стал свидетелем личных переживаний. Единственное доказательство того, что Дейзи его видит, заключается в том, что она поднимает стекло, выезжает задним ходом с подъездной дорожки и удаляется в том направлении, откуда приехала. «Что ж, ты хотела познакомиться с таинственной Дейзи?» — говорит Эзра, наблюдая, как исчезают за поворотом здания габаритные огни ее автомобиля. «Вон она, уезжает».